Глава вторая. Васильев день или старый новый год. В 1971 году зима в Бе началась поздно. До самых ноябрьских праздников было тепло. К седьмому числу, правда, немного подморозило, снежок пошёл. Быпчане на демонстрацию надели шубы зимние, сапоги тёплые. Однако рано обрадовались. Завороски быстро ушли. Снег сталслякотным и растаял. По-настоящему погода наладилась только к Новому году. Бэ город не очень большой, но знаменитый. В огромный три Франции и две Германии, так объясняли некогда детям в школе. В Орской области город Бэ наиболее культурный. Здесь есть пединститут, театр, высшее лётное училище имени Чкалова, много техникумов. И природа в быне обыкновенно хороша. Город расположен рядом с Хопёрским заповедником, на слиянии двух прекрасных рек. Быпчане своим городом гордятся. Ольга Васильевна Семёнова родилась и выросла в Б. Школу она окончила задолго до войны. Получать высшее образование ей пришлось ехать в Ворск. Учительский институт в Б основали через 2 года после её возвращения в 1940-м. С этого года Семёнов и преподают геометрию в институте. Уже 32 года нынче будет. Встречать Новый год к Ольге Васильевне приехал сын с внуком с невесткой. Его отец, муж Ольги Васильевны, погиб в 43-м. Дедушка Василий Павлович, известный в городе человек, тоже не пережил войну. Умер незадолго до победы. Осталась тогда Ольга, в общем-то жизни не знавшая, отец да муж ограждали от невзгод, одна, с сыном-подростком. Андрею в сорок пятом было двенадцать лет. И он многое взял на себя. Руки у него оказались золотые, голова хорошая. Что починить надо в доме, от него с детства большая помощь была. Все умел. Соседи тоже чуть не с детства к Андрюшке обращались: утюг, электроплитка, если перегорели. Окончив школу, Андрей поехал в Ворск получать высшее техническое образование, чтобы быть инженером. На втором курсе женился, да так в Ворске и застрял. Сейчас он был главным инженером на одном из ворских заводов. Ну звонил каждое воскресенье и приезжал часто. Так что Новый год встретили хорошо. Сын с семьёй уехал 3-го, а 4-го Семёна вышло на работу. В январе у неё не то, чтобы много занятий, но всё ж экзамены, да и лекции есть у заочников. Ульги шёл 62 год, а пенсии она подумывала. Однако решила доработать до 65. -ти. Обстановка на кафедре была хорошая, учебная нагрузка Ольгу Васильевну устраивала. Она мало менялась в течение жизни. Ольга не имела учёной степени, никогда не стремилась к этому. Но предмет свой за столько-то лет изучила прекрасно. Так что работалось ей легко. 14 января был день рождения и именины её покойного отца. На кладбище она не поехала. Там снегу много намело, и никто не чистит. Не продерёшься всё равно к могилке. Посещение преподавателями церкви не поощрялось. Могли возникнуть неприятности, поэтому Ольга Васильевна ходила туда редко. Ну по такому случаю сходила, поставила свечу, заказала молебен. Старенький отец Рафаил пел со святыми упокой, махал размеренно кадилом, поворачивался вокруг себя, тихонько напевая слова молитвы. И где же несть не болезнь, Ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная. Светлая грусть наполнила сердце Ольги Васильевны. Уже не так много и ей осталось. Встретится ли она с отцом? Отец ее, Василий Павлович Литуновский, каждое воскресенье эту церковь посещал. Ольга искренне надеялась, что он сейчас в раю. Из церкви вернулась рано, часов в двенадцать. На улицах уже порядочно снегу навалило, и он всё продолжал идти. До дома было недалеко. Ольга не успела насладиться морозным воздухом. Поэтому, войдя во двор и затворив тяжёлые ворота, заходить в дом не спешила. Постояла возле крыльца. Свой двор она любила. Здесь всё было старое, но добротное. И сам дом, и флигелёк, кухоньку, сейчас занесённую снегом почти по окна. Ещё отец строил. Меньшую часть дома занимала Тамара. Она тоже была всегда. Когда родители Тамары здесь поселились, девочки ещё совсем крохами были. Подружились они быстро, да так и дружили всю жизнь. Шёл первый день старого нового года, начинались святки. В этот день, по славянскому преданию, Бог отпускает погулять всякую нечисть. Чертей, демонов, кикимор начинаются и колядования. В этом году Ольга на старый Новый год в гости не пошла и к себе никого звать не стала. Напразновалось уже, когда семья сына приезжала, да и на кафедре тоже отметили хорошо. Хотелось отдохнуть от шума и гостей. Темнеет в бызи мой рано. В 4 часа Ольга Васильевна включила настольную лампу. бронзовую, старинную, ещё отцовскую, задёрнула за навески. Ёлочку стоящую в углу тоже зажгла. В комнате стало уютно. Поставила в вазочке на столе конфеты, рядом, прикрыв салфеткой, тарелку с пирожками, на случай, если понадобится детей угостить. В прошлом году на Васильев день к Кольге Васильевне приходили дети из соседних домов петь колядки. Для них это была весёлая игра. На такие полуязыческие обряды нынче власть глаза закрывала. А детям — развлечения. Семенова детей любила. До войны ей довелось и в школе немного поработать. С соседскими детьми она дружила. Ну, если придут, есть чем угостить. А пока решила отдохнуть, посмотреть телевизор. Повторяли новогодний голубой огонек. Когда раздался звонок в дверь, Ульге решило, что это дети пришли петь колядки. Хорошо, что приготовила заранее подарки. Прежде чем открывать, всё же выглянула в окно. На крыльце спиной к ней стояла странная, нелепая женщина. Вытертый до дыр пуховый платок, длинная тёмная юбка, вывернутый тулуп до колен, чёрная котомка через плечо. Как-то странно она была неуклюжа и сутула. и роста высокого, однако не складная. «Никакая не женщина, а переодетый мужчина, ряженый», подумала Ольга. «Женщина такой страшный рваный платок, да лохматый тулуп и не наденет». Скорее всего, кто-то из соседей или же с ее кафедры. Институтская молодежь любила пошутить. Странно только, что в одиночестве явился. «Ладно, главное есть чем угостить». Женщина, между тем, достав из котомки маску волка, стала натягивать её. Возясь с котомкой, она повернулась к окну, и прежде чем маска закрыла лицо, Ольга Васильевна это лицо увидела. Она немного удивилась и даже на секунду замешкалась. Однако потом поправила брошку на блузке и, выдав и приветливую улыбку, пошла открывать дверь.